Глава двадцать третья. Котовский отзванивается менеджеру, что будет в клубе ближе к шести. д е л особо срочных нет. Сегодня стандартный вечер в пляжный сезон и такая же стандартная ночь. Так что с подготовкой к открытию клуба менеджер вполне справится. Игорь же, заехав по пути в магазин и купив продукты, что просила сестра, закинул их в багажник и направился в импульс мед. Клиника небольшая. Но квалифицированные специалисты и сама организация рабочего процесса в ней, обслуживание клиентов на уровне, да и цены с о б с т в е н н о Но последнее сейчас к о т о в с к о г о мало заботит. Самому ему не часто приходится обращаться за врачебной помощью, а вот сестре с милой нормальная медицинская помощь требуется куда чаще. А импульс мед к о т о в с к и й узнал от Захара. Тот работает в ней последние два года. А вообще с зерновым Игорь познакомился в экстренной ситуации. У Лили в родах что-то пошло не так, и они с Милой едва не погибли. Именитый зав родильным отделением настаивал на естественном родоразрешении, говорил, что делается все возможное. Есть сложности, но л и л я родит сама. Время шло. У Игоря ждущего в коридоре этажом ниже сердце обливалось кровью от к р и к о в сестры. Как вдруг к нему торопливо подбежал молодой врач и стал убеждать, чтобы Котовский н а с т о я л на кесаревом сечении как родственник, уполномоченный принимать подобные решения. Поначалу Игорь растерялся: зав отделение м утверждает одно, а молодой о р д и н а т о р другое. Тогда он и сам не понял, почему доверился Зернову. Операция прошла успешно. л и л я с племешкой были живы и вне опасности, а молодой акушер-гинеколог лишился работы. На тот момент Котовский уже обзавелся крепкими полезными знакомствами, вполне уверенно шел вверх по шатким ступеням бизнеса и подергав за ниточки помог устроиться Зернову в другой род дом. А там карьера молодого врача уже сама пошла в гору. А еще с тех пор Игорь и Захар стали друзьями. Как-то почти сразу без п р и т и р о к Зернов оказался надежным другом, умеющим держать рот на замке, когда нужно, и вывалить Коту на голову правду матку. Если тот начинал в чем-то тормозить, с ним было легко, надежно и просто, без церемоний и реверансов. А говорить о том, что спецом Захар со временем становился все лучше и лучше, и не стоит. Причем не только в своей специализации. И вот сейчас уже уловив по тону Зернова, что что-то не совсем так, как надо, кот напрягся. Только он воспринял новую информацию о жизни к а р т а ш о в о й от Петра Николаевича. Только попытался разложить это в своей голове и настроиться подумать, что с этим делать, как судя по всему, наметились новые подробности. Здравствуйте, Игорь Владимирович! За стойкой регистратуры мило улыбается симпатичная девушка. Захар Леонидович ожидает вас у себя. Не забудьте надеть бахилы. Кот натягивает синие чехлы на кроссовки и проходит к кабинету номер десять. Стучит на всякий случай, мало ли. Не хотелось бы бесцеремонно ворваться, когда там пациентка входит с р а з р е ш е н и я Привет, Кот. Захар встаёт из-за компьютера и подаёт другу руку. Пойдём сюда. Зернов указывает рукой на дверь, ведущую в небольшую комнатку отдыха. Тут диван, кресло и небольшой столик. Электрический чайник на тумбочке. Кофе? Не откажусь. Игорь присаживается на диван и вытягивает на полу длинные ноги, скрестив ступни. Внимательно наблюдает за другом, пытаясь по его выражению лица спрогнозировать ситуацию. Но не стоит забывать, что Зернов в р а ч и он прекрасно умеет ставить свое лицо на нейтрал. Когда кофе готов, он ставит на стол две чашки и достает из тумбочки вазу с печеньем, двигает ее на край, а посередине кладет бумаги. Итак, Кот, как я уже сказал, сегодня приходила Маша по твоему распоряжению, сдала анализы, пообщалась со специалистами. Так, Игорь подносит чашку с горячим напитком к губам, продолжая внимательно смотреть на Захара. Хочу я сказать, что так себе у нее дела. Конкретнее Захар. Часть анализов будет позже, но основные уже готовы. У нее анемия, гемоглобин ниже п л и н т у с а А вот заключение нашего психотерапевта. Зернов тычет пальцем верхнюю бумажку. Она говорит, что Маша близка к пограничному состоянию. Нервное истощение, депрессия, невроз. Отсюда частые головные боли, бессонница, тревожность и хронический недосып влекут и физическое истощение. Думаю, и качество питания там не очень. д а что говорить, ей есть просто не хочется. Захар делает паузу, чтобы тоже глотнуть кофе. И к о т о в с к и й уверен, что друг еще не все сказал, хотя и этого уже с л и х в о й Игорь у нее за последний год месячные были только дважды. Понимаешь, что это значит? Она не может иметь детей? Может, я сделал у з и убедился, но когда решиться будут проблемы, все выше перечисленное очень влияет на женскую репродуктивную систему. Гормоны идут в разнос, а потом это превращается в замкнутый круг, если коротко. При такой анемии не удивительно, что месячных нет. Противозачаточные таблетки вам тут гарантии не дадут. Так что только резина, кот. Да резина полбеды. Тут и с другим проблем за глаза. Игорь не понимает, как мог не заметить, что проблемы ее настолько г л у б о к и Он же много в жизни добился благодаря своему умению наблюдать и делать выводы. Почему с ней снова не выходит? Снова сбоит. Не уж то настолько в нем всколыхнулась застарелая обида, з а с т е л и л а глаза. Что ты посоветуешь? Ну а что тут посоветовать? Я выписал ей лечение комплексное, но по-хорошему найти бы тебе другую нижнюю себе, кот. э т о сломанная никто не даст гарантию, что завтра она после сессии не шагнет с крыши пятого этажа. А если хочешь это, сначала надо подчинить. Как? Конкретнее? Дума, й Игорь. Как? Питание, девятичасовой сон, лечение препаратами и регулярная половая жизнь. Она должна научиться отпускать свои проблемы, научиться дышать свободно, доверять тебе как минимум. А она не доверяет. д е л о в д ь не только в игре, да? Ответа не следует. Кот и сам не хочет озвучивать. Он бы очень хотел, чтобы дело было только в игре. Аккуратнее с ней, и г о р ё к плавнее. Чуть нажмешь, д о ломаешь. Если сможешь сделать так, чтобы она кайф ловила от твоей игры, отлично. Вернется желание жить и радоваться жизни. Вернется и здоровье. Подумай, как ты можешь это сделать. А если не хочешь, если тебе это не надо, лучше отпусти. Спустя пару секунд чашка со стуком опускается на стол. Я тебя услышал, Захар. Мне пора в клуб. Пришли мне, пожалуйста, рецепты, все рекомендации. И пусть ваши бросят на почту чек за сегодня. И спасибо. к о т о в с к и й крепко ж м ё т другу руку и потом решительно уходит из кабинета. Захар прав. Карташова должна ловить кайф от их игр, но при этом знать в них свое место. И кажется, Игорь уже знает, что ему делать.